Эдвард, разумеется, тут же убедился, что ничего естественнее поведения Люси быть не могло, и руководили ею бесспорно именно эти соображения. Эллинар же не приминула сурово его побронить, когда же дамы и девицы упускали случай попенять за лестную для них неосмотрительность, за то, что он столько времени проводил с ними в Норланде, когда уже должен был убедиться в непостоянстве своих чувств. «Ваше поведение было, несомненно, очень дурным», — сказала она. «Ведь не говоря уж о собственном моем убеждении, но всем нашим родным представлялось вероятным, если не решенным, то, что в тогдашнем вашем положении сбыться никак не могло». Ему оставалось только сослаться на неведение собственного сердца и ошибочное представление о власти помолвки над ним. «По простоте душевной я полагал, что раз мое слово дано другой, ваше общество не грозит мне никакой опасностью». И, пометуя о своей помолвке, я сумею и сердце свое сохранить столь же неприкосновенным, как свою честь. Я чувствовал, что восхищаюсь вами, но твердил себе, что это не более чем дружба, и понял, как далеко зашел, только когда начал сравнивать Люсю с вами. После этого, пожалуй, так долго оставаясь в Сасексе, я правда поступил дурно и не находил в оправдании своего поведения иных доводов, кроме одного. Вся опасность грозит только мне, я никому не причиняю вреда, кроме себя. Эллинар улыбнулась и покачала головой. Эдвард обрадовался, узнав, что полковник брендон вот-вот должен приехать в Бартон, так как желал не только узнать его поближе, но и убедить полковника, что он более не зол на него за обещанный Деллафордский приход. Ведь после неописуемой, неучтивой досады, с какой я его тогда поблагодарил, он, наверное, полагает, что я этого ему никогда не прощу. Теперь Эдвард от души удивлялся, что так и не удосужился съездить в Деллафорд. Но это совсем его не интересовало, и все сведения о доме, саде и церковной земле, о размерах прихода, состоянии тамошних полей и десятине он получил теперь от самой Эллинор, которая узнала все это от полковника Брэндона, слушая его с величайшим вниманием и не упуская ни единой подробности. Между ними оставался нерешенным лишь один вопрос — лишь одно препятствие. Их соединило взаимное чувство, горячо одобрявшееся всеми их истинными благожелателями. Друг друга они знали так хорошо, что это не могло не стать залогом верного счастья. Не хватало им только одного — на что жить. У Эдварда было две тысячи, у Эллина родна, и вместе с доходом от Деллафордского прихода этим исчерпывались все их средства, так как о том, чтобы миссис Дэшвуд им что-нибудь уделила, они и подумать не могли» и влюблены были все-таки не настолько, чтобы воображать, будто в их силах прожить безбедно на 350 фунтов в год. Эдвард питал некоторую надежду, что мать, быть может, простит его, и от нее он получит необходимое пополнение их будущих доходов. Однако Эллинор его упование не разделяла. Ведь он все равно не сможет сочетаться браком с мисс Мортон. А так как сама она, выражаясь лестным языком миссис Феррерс, была лишь меньшим из двух зол, то дерзкое своеволие Роберта, по ее мнению, могло послужить только обогащению Фанни. Через четыре дня после Эдварда приехал полковник брендон и не только радость миссис Дэшвуд была теперь полной, но к ней добавлялось гордое сознание, что впервые после переселения в Бартон она принимает столько гостей, что они не могут все поместиться у нее в доме. За Эдвардом осталось право первого приехавшего, полковник же брендон каждый вечер шел ночевать в Бартон-парк, где в его распоряжении всегда была комната. Оттуда он возвращался в коттедж утром и обычно так рано, что успевал нарушить первый тет-а-тет -тет влюбленных перед завтраком. Три недели уединения в Делефорде, где, во всяком случае, по вечерам у него почти не было другого занятия, кроме как и вычислять разницу между 36 и 17 годами, привели его в такое расположение духа, что в Бартоне, чтобы рассеять его унылость, потребовалась вся перемена к лучшему в наружности Марианны, вся приветливость ее приема, все горячие заверения ее матери. Однако среди таких друзей и такого живительного внимания он не мог не повеселеть. Никакие слухи о браке Люси до него не дошли, он не имел ни малейшего представления о случившемся, и потому первые часы после приезда ему оставалось только слушать и дивиться. Миссис Дэшвуд объяснила ему каждую подробность, и он нашел новый источник радости в мысли, что его услуга мистеру Ферресу теперь содействует счастью Эллинор зачем и говорить, что джентльмены с каждым днем знакомства все больше укреплялись в добром мнении друг о друге. Ведь иначе и быть не могло. Одного сходства в благородстве чувств, в здравом смысле, склонностях и взглядах на вещи, возможно, оказалось бы достаточно, чтобы связать их дружбой без иных причин. Но они были влюблены в двух сестер, причем сестер нежно друг друга любивших, а потому между ними не могла не возникнуть немедленно и безоговорочно та симпатия, для которой при иных обстоятельствах потребовалось бы время и постепенность сближения. Наконец из Лондона прибыли письма, которые еще столь недавно заставили бы каждый нерв Элинор трепетать от восторга, но теперь читались только с веселым смехом. Миссис Дженнингс поведала всю поразительную историю, излила все свое честное возмущение бессовестной вертихвосткой и все свое сочувствие бедному мистеру Эдварду, который, по ее убеждению, обожал эту мерзавку и теперь, по слухам, никак не может оправиться в Оксфорде от нежданного горького удара. «Право же», — продолжала она, — «такой хитрой скрытности и вообразить невозможно, ведь всего за два дня Люси навестила меня и просидела битых два часа, хотя бы словом обмолвившись. Никто ничего не подозревал, даже Нэнси. Она, бедняжка, прибежала ко мне на следующий день вся в слезах, и гнева-то миссис Феррерсона опасалась, и как в Плимут-то вернуться не знала, ведь Люси перед бегством заняла у нее все ее деньги, видно, чтобы получше приодеться к Венцу». Вот у бедняжки Нэнси и семи шиллингов не осталось. А потому я с радостью дала ей пять геней, чтобы она могла добраться до Эксетера, где подумывает недельки три-четыре погасить у миссис Бергис. Небось, как я и сказала, для того, чтобы снова вскружить голову доктору. И должна признаться, подлость Люси, не захотевшей взять ее с ними, пожалуй, похожа даже всего остального. «Бедный мистер Эдвард, он просто из головы у меня не идет. Вы уж обязательно пошлите за ним». «Пусть погостит в Бартоне, а мисс Марианна постарается его утешить». Мистер Дэшвуд писал в более печальном тоне. «Миссис Феррерс – злополучнейшая из женщин. Чувствительность Фани обрекает ее на неописуемые муки, и он только с благодарностью к милости проведения девица, как обе они перенесли подобный удар и остались живы. Поступок Роберта непростителен, но поведение Люси сто крат хуже». Миссис Феррерс запретила упоминать их имена в ее присутствии. И даже если со временем ей все-таки доведется простить сына, Жену его своей дочерью она не признает никогда и к себе не допустит. Скрытность, какой они вели свою интригу, бесспорно в тысячу раз усугубляет их преступление, ибо возникне у кого-либо подозрение, были бы приняты надлежащие меры, чтобы воспрепятствовать их браку. И он призвал Эллинор разделить его сожаление, что Эдвард все-таки не женился на Люси, ведь это предотвратило бы новое горе, постигшее их семью. Он продолжал. Миссис Феррерс пока еще ни разу не произнесла имя Эдварда, что нас не удивляет. Но к нашему величайшему изумлению от него не пришло еще ни строчки, несмотря на все, что случилось. Быть может, однако, в молчании его удерживает страх вызвать неудовольствие, а посему я черкну ему в Оксфорд, что его сестра и я... Мы оба полагаем, что письмо с изъявлениями приличествующей сыновней покорности и адресованное, пожалуй, Фанни, а уж ею показанной ее матушке, окажется вполне уместным, ибо нам всем известна материнская нежность миссис Феррерс и ее единственное желание быть в добрых отношениях со своими детьми. Эта часть письма оказала свое действие на поведение Эдварда. Он решил сделать попытку к примирению, хотя и не совсем такую, какой ждали их брат и сестра. «Письмо с изъявлениями покорности», — повторил он, Или они хотят, чтобы я умолял у моей матери прощения за то, что Роберт забыл долг благодарности по отношению к ней и долг чести по отношению ко мне? Никакой покорности я изъявлять не стану. То, что произошло, не пробудило во мне ни стыда, ни раскаяние, а только сделало меня очень счастливым. Но это им интересно не будет. Не вижу, какую покорность мне приличествовало бы изъявить». «Во всяком случае, вы могли бы попросить прощения», — заметила Эленор потому что причины сердиться на вас все-таки были. И мне кажется, теперь ничто не мешает вам выразить некоторые сожаления, что вы необдуманно заключили помолвку, столь расстроившую вашу мать. Он согласился, что это, пожалуй, верно. А когда она простит вас, быть может, не помешает и чуточку смирения, прежде чем поставить ее в известность о второй помолвке, которая в ее глазах мало чем уступает в неразумности первой. Возразить на это ему было нелегко, но он все так же упрямо отказывался писать письмо с изъявлениями надлежащей покорности, и чтобы облегчить ему это примирение, когда он упомянул, что устно он, пожалуй, сумеет выразиться мягче, чем на бумаге, было решено, что писать Фани он все-таки не станет, но поедет в Лондон, чтобы лично заручиться ее заступничеством. «А если они и правда искренне хотят устроить примирение между ними», объявила Марианна, следуя своему плану быть прямодушной и благожелательной ко всем. «Я поверю, что даже Джон и Фанни не лишены некоторых достойных качеств». Хотя визит полковника Брэндона продолжался всего четыре дня, он уехал из Бартона вместе с Эдвардом, чтобы тот по дороге завернул в Деллафорд, своими глазами увидел их будущий дом и обсудил со своим другом и покровителем, какие требуются переделки, и, пробыв там дня два, отправился дальше в столицу. Глава 50. -я. Миссис Феррерс после надлежащих возражений, вполне достаточно гневных и упорных, чтобы освободить ее от обвинения, которое она как будто всегда страшилась навлечь на себя, обвинения в мягкосердечии, согласилась, чтобы Эдвард был допущен к ней на глаза и вновь объявлен ее сыном. В течение последних месяцев семья ее оказалась на редкость неустойчивой. Многие годы она была матерью двух сыновей, но преступление и изничтожение Эдварда несколько недель тому назад лишили ее одного из них — Такое же изничтожение Роберта оставило ее на две недели вовсе без сыновей, а теперь, с восстановлением Эдварда в былых правах, она снова обрела одного сына. Но опять получив разрешение считаться в живых, он все же не мог не чувствовать свое существование на земле сколько-нибудь прочным, пока не объявил ей о новой своей помолвке, ибо опасался, как бы оглашение этого обстоятельства вновь не нанесло роковой удар его здоровью и в не свело в могилу. Поэтому злосчастное признание было обставлено робкими предосторожностями, но выслушали его с нежданным спокойствием. Сначала миссис Феррерс натурально попыталась отговорить его от брака с мисс дэшвуд пуская в ход все имевшиеся в ее распоряжении доводы. Растолковала ему, что у мисс Мортон он найдет жену и выше по положению, и много богаче, дополнив свои слова пояснением, что мисс Мортон дочь графа с приданом в 30 тысяч фунтов, тогда как мисс Дэшфуд всего лишь дочь провинциального помещика и располагает только тремя тысячами. Но когда она убедилась, что, вполне соглашаясь с провозглашенными ею истинами, он, тем не менее, не склонен им следовать, она, памятуя это, пошла за благо уступить. И после долгих злобных проволочек, которые требовало ее достоинство и необходимость удушить всякую возможность заподозрить ее в сердечной доброте, дала милостивое согласие на брак Эдварда с Элинар. Затем предстояло определить, в какой мере ей подобает увеличить их состояние. И тут выяснилось, что Эдвард был теперь, хотя и единственным ее сыном, но отнюдь не старшим. Роберт получил завидную тысячу фунтов годового дохода, но она нисколько не возражала против того, чтобы Эдвард принял сан ради 250 фунтов, и то в лучшем случае, и ничего не обещая потом, ограничилась теми же десятью тысячами, какие дала Зафанни. Однако это было ровно столько, сколько требовалось, и далеко превосходило все ожидания и Эдварда, и Эллинор. А потому, судя по неуклюжим ее извинениям, лишь сама миссис Феррс была удивлена, что не уделила им больше. Теперь, когда был обеспечен доход, вполне достаточный для всех их нужд, а Эдвард принял приход, оставалось лишь ждать, пока не будет готов дом, который полковник Брендон движим и горячим желанием услышать Эллинор, перестраивал весьма основательно. Некоторое время, терпеливо ожидая конца всех переделок, пережив тысячу негодований и отсрочек из-за непостижимой мешкатности рабочих, Эллинар, как обычно это случается, вдруг забыла свое первое нерушимое решение предстать перед алтарем не прежде, чем ее новое жилище будет совсем готово. И в начале осени в бартонской церкви совершилось бракосочетание. Первый месяц семейной жизни они провели под кровом своего друга, откуда было весьма удобно следить за работами в их собственном доме и устраивать все по собственному вкусу, выбирать обои, разбивать цветник и планировать петлю подъездной дороги. Пророчества миссис Джейнгс, хотя и заметно перепутавшись, в главном сбылись, ибо в Михайлов день она гостила у Эдварда и его жены в Деллафорде, искренне найдя в и ее мужа счастливейшую на свете пару. «И правда, ему же ничего не оставалось желать», кроме женитьбы полковника Брэндона на Мариане, до да более удобного пастбища для своих коров. На новоселье их посетили почти все их родственники и друзья. Миссис Феррерс прибыла обозреть счастье на каковой по слабости, которая почти стыдилась, дала свое разрешение. И даже мистер и миссис Джон Дэшвуд не остановились перед расходами на путешествие из самого Сассекса, дабы оказать им должную честь. «Не скажу, милая сестрица, что я разочарован», объявил Джон, когда как-то утром они проходили мимо ворот Деллафордского господского дома. «Ибо это было бы несправедливо, когда ты и сейчас можешь причислить себя к самым счастливым женщинам в мире. Но, признаюсь, мне доставило бы большую радость назвать полковника Брэндона братом. Его земли, его имение, его дом все в таком превосходном, в таком отличнейшем состоянии. А уж его леса! Нигде в Дорсетшере я не видывал таких бревен, какие хранятся сейчас в Деллафордском сарае. И хотя, пожалуй, в Мариане нет тех качеств, какие должны его пленять, все же я посоветовал бы тебе почаще приглашать их сюда. Полковник брендон столь подолгу живет у себя в поместье, что ничего предсказать невозможно. Ведь когда люди проводят много времени в обществе друг друга, почти никого больше не видя, к тому же тебе ли не суметь представить ее в самом выгодном свете? Короче говоря, твоя обязанность дать ей такую возможность. Ты ведь меня понимаешь? Хотя миссис Феррерс и погостила у них, и неизменно обходилась с ними притворно-ласково, искренним ее предпочтением и фавором они унижены не были. Все это стало наградой шлопайства Роберта и хитрости его супруги, причем не в таком уж и отдаленном будущем. Своя корыстная ловкость последней, обрекшая Роберта на немилость, не замедлила и выручить его ибо почтительнейшее смирение, заискивающее внимание и лесть, неизменно пускавшийся в ход при малейшем представлявшемся для того случае, примирили миссис Феррер с выбором Роберта и вернули ему все ее прежнее расположение. Таким образом, все поведение Люси в этих обстоятельствах и увенчавший его успех могут послужить завиднейшим примером того, как упорные и неусыпные заботы о собственной выгоде, какие бы казалось непреодолимые помехи перед ними, не вставали, В конце концов, приносят все блага, заключенные в богатстве, а оплачиваются они потерей лишь времени и совести. Когда Роберт пожелал с ней познакомиться и приватно посетил ее в Бартлитовских домах, у него, как догадывался его брат, была лишь одна цель – убедить ее расторгнуть помолвку. А так как для этого требовалось лишь преодолеть их сердечную привязанность, он, естественно, полагал, что одной-двух встреч будет достаточно, чтобы совершенно уладить дело. Но в этом и только в этом. Он ошибся, ибо Люси, хотя незамедлительно подала ему надежду, что его красноречие, несомненно, ее убедит, все как-то до конца не убеждалось. Всякий раз для полной победы не хватало еще только одного визита, еще только одного разговора с ним. Когда они прощались, у нее непременно возникали новые недоумения, рассеять которые могли лишь еще полчаса беседы с ним. Поэтому свидания их продолжались, а остальное воспоследовало само собой. Мало-помалу они перестали упоминать об Эдварде и говорили уже только о Роберте. Касательно этого предмета у него всегда находилось сказать куда больше, чем о любом другом. А ее интерес почти не уступал его собственному. И, короче говоря, оба вскоре убедились, что он совершенно вытеснил брата из ее сердца. Роберт был горд своей победой, горд так провел Эдварда, и очень горд женился тайно без материнского согласия. Дальнейшее известно. Они провели вдоль лишь несколько чрезвычайно счастливых месяцев. У Люси имелось много родственников и старых друзей, которым теперь можно было повернуть спину. А он набросал несколько планов великолепнейших коттеджей. После чего, возвратившись в Лондон, они добились прощения миссис Феррер с самым простым средством, к которому прибегли по настоянию Люси. Просто его попросили. Вначале прощение, как и следовало ожидать, простерлось лишь над Робертом. Люси же, которая ничем его матери обязана не была и от того никакого долга по отношению к ней не нарушила, пребывала непрощенной еще месяца два. Но неизменная смиренность поведения, предназначенной для передачи миссис Феррера с горькие упреки себе за проступок Роберта и нижайшая благодарность за суровость, какой ее отвергали, со временем заслужили ей надменнейшее признание ее существования. Подобная снисходительность преисполнила ее невразимой признательностью и восхищением а дальше ей оставалось лишь быстро подняться по всем ступеням на самую вершину милости и влияния. Люси стала столь же дорога миссис Феррерс, как Роберт и Фанни. Пусть Эдвард так никогда и не был искренне прощен за давнее преступное намерение жениться на ней, а Эллинор, хотя была выше ее и по рождению, и по всему остальному, упоминалась только как прискорбный альянс, Люси пользовалась всеми правами любимой дочери, какой открыто и признавалась. Они обосновались в столице, получали весьма щедрое содержание от миссис Феррерс, были в превосходнейших отношениях с супругой мистера Джона Дэшвуда и им самим, и если не считать взаимной зависти и сердечной неприязни, кипевшей между Фаней и Люси, каким их мужья натурально не оставались непричастными, а также вечных домашних неурядиц между самими Робертом и Люси, ничто не могло бы превзойти безмятежную гармонию, царившую между ними всеми. Что такого совершил Эдвард, чтобы лишиться права первородства, могло поставить в тупик великое множество людей. А чем это право заслужил Роберт, показалось бы им даже еще более загадочным. Однако перемена это вполне оправдывалась ее результатами, если не причинами. Ибо в образе жизни Роберта ничто не указывало, что он сожалеет о величине своего дохода, сожалеет, что его брату уделено так мало или что ему самому досталось слишком много. А Эдвард, если судить по тому, с какой охотой он исполнял все свои обязанности, как все больше любил жену и свой дом, и по неизменной бодрой его веселости, также, видимо, был доволен своим жребием и также не желал никаких перемен. Замужество Эллинор разлучало ее с матерью и сестрами лишь на те сроки, на какие коттедж в Бартоне нельзя было оставлять вовсе пустым. Миссис Дэшел с двумя младшими дочерьми проводила в нее большую часть года. Столь часто наезжая в Делафорд, миссис Дэшвуд руководствовалась не только велениями сердца, но и дипломатическими соображениями. Ибо ее желание свести Марианну с полковником Брэндоном силой почти не уступало выраженному Джону, хотя и объяснялось более бескорыстными побуждениями. Теперь это стало ее заветной целью. Сколь недорого было ей общество второй дочери, она ни о чем так не мечтала, как пожертвовать его радостями своему бесценному другу. Эдвард Целлинар не менее хотели бы увидеть Марианну женой полковника. Они помнили о его страданиях и о том, скольким ему обязаны, и Марианна, по общему согласию, должна была стать его наградой за все. При подобном заговоре против нее, близко зная его благородство, не сомневаясь в верности его глубокого чувства к ней, о котором она теперь услышала нежданно для себя, хотя ни для кого другого оно уже давным-давно тайной не было, что могла она сделать? Мариани Дэшвуд был сужден редкий жребий. Ей было суждено увериться в ложности своих неколебимых убеждений и собственным поведением опровергнуть самые заветные свои максимы. Ей было суждено подавить чувства, вспыхнувшие на склоне 17 лет, и добровольно, питая к нему лишь глубокое уважение и живейшую дружбу, отдать свою руку другому. И какому другому? Тому, кто не менее ее самой долго страдал от первой несчастной любви. Тому, кто всего лишь два года назад казался ей слишком старым для брака, тому, кто по-прежнему не пренебрегал благодительной защитой фланелевых жилетов. Но случилось именно так. Вместо того, чтобы исчахнуть жертвы неприходящей страсти, как некогда льстила она себя надеждой, вместо того, чтобы навсегда остаться с матерью и находить единственной радости в уединении и серьезных занятиях, как намеревалась она позже, когда к ней вернулись спокойствие и способность рассуждать здраво, В 19 лет она уступила новой привязанности, приняла на себя новые обязанности и вошла в новый дом женой, хозяйкой и покровительницей большого селения. Полковник брендон теперь обрел счастье, которое, по мнению всех, кто питал к нему дружбу, он более чем заслужил. В Мариане он нашел утешение от всех былых горестей. Ее нежность и ее общество вернули ему былую веселость и бодрость духа. И те же наблюдательные друзья с не меньшим восторгом признали, что, осчастливив его, Марианна нашла в этом и собственное счастье. Делить свое сердце она не умела и со временем отдала его мужу с той же безоговорочностью и полнотой, как некогда у Илоби. Этого последнего вести о ее замужестве уязвила очень больно. А вскоре кара его и вовсе завершилась, когда миссис Смит пожелала его простить и, упомянув, что причиной такой снисходительности был его брак с достойной девицей, дала ему повод предположить, что поступив он с Марианной так, как того требовали честь и благородство, он мог бы получить и счастье, и богатство. Сомневаться в том, что Уиллоби искренне раскаялся в дурном своем поведении, которое обернулось для него наказанием, нужды нет, ибо он еще долго вспоминал о полковнике Брэндоне не завистью, а о Мариане с сожалением. Однако не следует полагать, что он остался неутешен навеки, что он бежал от общества или погрузился в неизбывную меланхолию или скончался от разбитого сердца, ибо ничего подобного не произошло. Он жил, чтобы получать удовольствие, и частенько их получал. Его жена отнюдь не всегда пребывала в кислом расположении духа, и ему случалось проводить время дома небесприятности а лошади, собаки, охота и прочие такие же развлечения служили ему достаточной заменой семейного блаженства. Однако к Марианне, вопреки неучтивости, с какой он пережил ее потерю, он навсегда сохранил ту нежность, которая пробуждала в нем живой интерес ко всему, что с ней происходило, и превратила ее для него в тайное мерило женского совершенства. Впоследствии он не раз пожимал плечами, слыша похвалы какой-нибудь ослепившей общества юной красавицы, и утверждал, что ей далеко на да, миссис Брэндон. У миссис Дэшвуд достало благоразумие не расставаться с Бартоном и не подыскивать себе уютного коттеджа в Деллафорде. И к большому удовольствию сэра Джона и миссис Дженнингс, едва они потеряли Марианну, Маргарет не только достигла возраста, когда ее можно было приглашать на вечера с танцами, но позволяла полагать, что у нее могут завестись «Тайные воздыхатели». Между Бартоном и Деллафордом поддерживалась та постоянная связь, в какой находит выражение истинная родственная любовь. А говоря о счастье Эленор и Марианны, среди их достоинств следует упомянуть одно и немалое. Они были сестрами и жили в самом близком соседстве, но умудрялись не ссориться между собой и не охлаждать дружбу между своими мужьями.